Арк поспешно вернулся в Сильвану и сразу же наведался к Бирами. Бирами, ты закончил то, о чем я просил? Да, на данный момент все готово, ответил Бирами, глядя на огромное здание, которое было возведено рядом с замком. После переговоров с Райденом, АРК приказал Бирами построить большой торговый пост на имущество. Конечно, для этого использовали деньги из фонда недвижимости. Несмотря на то, что их использовать для личных целей было невозможно, однако, как лорд, если он считает это полезным для этого места, он вполне имел право использовать эти деньги. Остановили бы и нынешние проекты, и вместо них построить торговый пост. Когда Берами услышал такую неожиданную команду, он спросил с тревожным и презрительным лицом. «Но эти деньги нужны для восстановления оборонительных башен и крепостных стен. Вы и правда желаете, чтобы я остановил все строительство?» «Конечно». Со спокойным лицом кивнул Арк. Из-за повторяющихся осад развитие Сильвана сильно замедлялось, а это не трата средств. Это правда, но замок не должен полагаться на такие глупости. И в любом случае, у меня нет уверенности в победе во время следующей осады, поэтому разве я не должен делать что-то именно для людей, находящихся тут, будучи пока что лордом? К счастью, Сильваны находится в хорошем положении, поэтому торговый пост — это великолепная надежда на будущее. И если нам удастся построить его, это сильно повлияет на развитие Сильваны, а это, в свою очередь, может благополучно повлиять на жизнь здешних людей. Вы не должны тратить драгоценные средства на защиту позиций, которые будут разрушены с каждой осадой. Мой лорд!» Впервые крикнул Бирами, поскольку Арк продемонстрировал себя с другой стороны, нежели все предыдущие лорды, что заботились только о себе. Сейчас Арк показал себя как настоящего спасителя, который искренне беспокоился за будущее Сильвана. Таковы были мысли Бирами. Тем не менее, Арк не был таким хорошим человеком. Берами подобное настолько впечатлило, что он больше не стал спрашивать ничего другого, Между тем, сам Арк приступил к другому плану вместе с Джактунгом. Вскоре после начала строительства Арк связался с Волксом, который переехал из Каира. «Господин Волкс, вы ведь раньше управляли магазинчиком в Селебриде?» «Так и есть. Тогда не желаете ли вы управлять торговым постом тут?» «Торговый пост? Да, это место построено на территории Селиваны в Нагоране. Вы можете получить за это значительную компенсацию. И Я, как лорд, могу дать разрешение Делоренса остаться тут, если он пожелает». А также позабочусь, чтобы вам выделили участок для проживания. Правда? Но есть одно условие. Какое же условие сможет заставить меня отказаться? Я сделаю все возможное, чтобы создать лучший торговый пост во всем Шаденберге. Волк сказал и схватился за руку Арка. Для любых объектов, куда выделились средства, в том числе и недвижимость, было невозможно назначить игроков. Однако Лорд мог нанять управляющих этих объектов, поэтому Арка удалось кое-кого привлечь к торговому посту. Конечно, доход от торгового поста пойдёт в копилку замка, поэтому Арк ничего с того не получит, даже если это место будет показывать великолепные результаты. Тем не менее, ему удалось кое-что узнать от Райдена. Есть такие навыки, которые отменяют правила игровой системы. В действительности, законы Нового Света были несовершенными. Люди могли отыскать способ, чтобы обойти правила в зависимости от их собственного мастерства. В то время как Арк купил земли и построил торговый пост, Джак Тунг изготовил некоторые документы. Имя этому навыку — двойная регистрация. Нет, не подумайте лишнего. Торговый пост благодаря этому не стал принадлежать Арку. Однако, если он создал два комплекта документов, а именно бухгалтерские книги, тогда не было никаких проблем с тем, чтобы скрывать часть прибыли торгового поста. Но он, безусловно, нуждался в помощи NPC, отвечающего за этот объект. Условие, которое он требовал от Уолкса, это сделать двойные бухгалтерские книги, а для наблюдения за этим он оставил Сида. Прошу прощения. Пробормотал Сет с грустным выражением, как только прибыл в Нагаран несколько дней назад. Арк реабилитанты поручили свои средства на сумму 5500 золотых, но после освобождения ему удалось вернуть только 5000 золотых. За украденные Аланом 3000 золотых в результате мошенничества к Сиду получить компенсацию не удалось. Но Арк просто пожал плечами и сказал тихим голосом. Все нормально, Сид. Ты и так страдал в тюрьме столько времени». «Господин Арк! Однако...» «Разве не повиняйся, да деньги были потеряны?» Спросил Арк с улыбкой. Как и следовало ожидать, он не собирался позволить ему уйти просто так. Сид с тревожным взглядом посмотрел в ответ и начал заикаться. «Но у меня нет денег прямо сейчас!» «Знаю, знаю. Неужели ты совсем принимаешь меня за дьявола? Я не стану требовать деньги прямо сейчас. Только после того, как ты заработаешь. Тогда и вернешься обратно. Ничего такого». «Заработаю, но...» Я даже уже подготовил тебе подходящую работу, Сид. Отныне я прошу тебя, помогай господину Олксу управлять торговым постом. Разве не щедрый? Работа не такая уж сложная. Господин Олкс будет заботиться о большинстве вопросов. Ну, думаю, это и так ясно. Но напоминаю, что 50% твоей зарплаты будет уходить во имя погашения долга в размере 4000 золотых. 4000 золотых? А откуда? Поскольку ты будешь отчислить 50% зарплаты, то я просто не знаю, как много времени на это понадобится. Если я положу все в банк, то я бы еще проявил интерес. Радуйся, что я не стал увеличивать долг еще больше». При словах Арка лицо Сида лишилось влаги и засохло. Поскольку Арк вообще ничего не стыдился и косвенно ему угрожал, выбора просто не было. В конце концов, ему пришлось подписать соглашение о том, что будет отдавать 50% заработка в честь уплаты долгов в размере 4000 золотых. Это был идеальный контракт раба. Благодаря этому Арк мог разместить в торговом посту сразу двоих своих людей, Конечно, все эти приготовления были бы бесполезны, как только Арк лишится должности лорда, поэтому он приступил к другому плану. Секрет кроется в подземелье. Арк обратил внимание, если он снова в один прекрасный день будет участвовать в осаде, он мог бы воспользоваться подземельем, чтобы войти в замок. У него появилась бредовая идея, поэтому он приказал енотам прорыть секретный проход из подземелья, после чего он был запечатан. Открыть данный проход возможно будет только при помощи специального навыка енотов – Разрушение норы. «Отныне я могу использовать секретный проход, чтобы в любое время посещать замок». Это было причиной, почему Арк охотно передал замок в руки Райдена. В то время, пока другие игроки будут сражаться в качестве лордов, чтобы развивать это место, он мог бы просто получать всю прибыль. Закончив все приготовление, он снова наведался к Бирами. Бирами, сколько осталось средств замка? «Поскольку мы в спешке строили торговый пост, у нас осталось только 50 тысяч золотых». Однако, выплатив зарплату работникам в размере 17 тысяч, общая сумма оставшихся средств составляет 33 тысячи золотых. Ты говорил, что я сам волен выбирать, куда использовать общие средства? Да, конечно. Вы можете воспользоваться именно личные нужды в качестве лорда. Я хотел бы подарить солдатам и административному персоналу небольшой бонус. Что? Убирами почти глаза выпали. До сих пор не было ни одного лорда, который давал премию NPC. Но, правда, другие игроки не сдавали замок так рано, как Арк. Но это возможно, но...» «Тогда оставляю на вас заботу по этому вопросу. Пусть 20 тысяч золотых будут равномерно распределены между ними. Я также даю бонус лично тебе в виде 200 золотых». В любом случае, эти деньги были ему чужды. Арк создал хорошую атмосферу и раскидывал деньги направо и налево. Беремя не на этот счёт. «Если Арку и дальше позволить так небрежно использовать денежные средства...» это стало бы препятствием для дальнейшего развития замка. Кроме того, Аркни уплатил необходимые суммы для поддержания всех защитных укреплений, и из-за чрезмерных растрат на торговый пост сейчас замок оказался в серьезном дефиците, это может привести к продолжительным последствиям на протяжении нескольких лет. Берами колевался, прежде чем открыл рот и кивнул. Каждый в пределах этой территории очень признателен лорду за его внимание. Даже если это были NPC, они все равно были слабы к деньгам, особенно легким. Было две причины, почему Арк использовал государственные деньги настолько неосторожно. Первая заключалась в том, что он не собирался прощать Райдена. Он не хотел оставлять ему ни копейки, как только передаст ему все права на замок. Разве я не предупреждал его, что заставлю сожалеть за предательство? Давайте посмотрим, как пустая голова попытается справиться с дефицитом замка. А вторая цель была ориентирована на будущее, когда он снова захватит Сильвану. «Ваша степень близости с жителями Сильвана возросла». Благодаря вашим действиям вы стали популярны, поэтому известность возросла на 300. Благодаря этому бонусу его близость с солдатами и местным персоналом быстро увеличилась. И горячая поддержка в будущем станет полезной, когда он вновь попробует забрать замок. Таким образом, прошла неделя, как только настало время осады, Арк собрал жителей и выступил с речью. Моя работа в этом месте закончена. Несмотря на короткий срок пребывания, я искренне пытался помочь всем вам. В ближайшее время начнется осада, но у меня просто нет возможности, чтобы удержать свою позицию в качестве лорда. Для того, чтобы избежать бесполезного сражения, я подумал просто оставить замок. Но я обещаю, Селивана мой второй дом, поэтому я вернусь, как только получу достаточную силу, чтобы защитить его в следующий раз. Арк широко развел руками и повернулся в сторону замка. «Прощай, Селивана, я скоро вернусь!» «Ура, лорду Арко! До свидания! Я никогда не забуду моего лорда!» Вы должны снова вернуться к нам! Мы будем ждать вас, наш лорд! Со слезами на глазах берами и жители замка скандировали теплые слова, словно совсем съехали с катушек. Наконец-то я получил в руки этот замок! Сильвана! Сказал Райден и сел в кресло в собственном офисе на верхнем этаже. Замок, которого он так долго желал, наконец оказался в его власти. На данный момент это место не приносило много денег, но в ближайшем будущем все изменится. Дюк, который выглядел ужасно подавленным, вздохнул и сказал. «Не забудьте дать необещанную долю! Конечно, просто потерпи два месяца. Только подумай, насколько много ты сможешь купить себе разных ботинок, как только замок повысит до бэк лосса! Тот парень-арк просто глупец, не знаешь о ценности замка! Позвольте мне поведать вам о текущем финансовом состоянии». В это время в офис заглянул бирами, показывая высокомерие, Райден кивнул ему. «Да, говори!» Из-за текущего расклада замок страдает от серьезного дефицита. В настоящее время бюджет составляет 0 золотых, а количество денег, необходимых на существование всей системы на протяжении оставшихся дней, составляет 12 тысяч золотых. Это произошло потому, что затраты на поддержание сооружения не были оплачены в установленные сроки. Предыдущий лорд также не ремонтировал оборонительные башни и крепостные стены. Поскольку это может быть восстановлено со следующих налогов, Вы также можете использовать личные средства лорда, чтобы сделать все раньше. А, мы также не сможем платить заработную плату лорду, пока дефицит не будет устранен. «Стоять! Что ты сказал? Текущий капитал составляет 0 золотых?» «Предыдущий лорд был очень хорошим человеком». Берами поправил очки и улыбнулся. Он искренне добродушно относился к Арку, поскольку тот дал неплохой бонус жителям этого замка. Но в результате замок попал в дефицит, Райден не понимал, как Арка можно было считать хорошим лордом, затем Берами официально заявил серьезным лицом. «Вы желаете, чтобы я занялся вопросами бюджета?» Теперь Райден понял, что он был убит выстрелом в спину. «Облюдок! Арк! Он посмел!» Изо рта Райдена уже пена пошла. Даже если он занял должность лорда, в этой ситуации он оставался фактически рабом. Но это было не все. На следующей неделе его ждала осада, Для восстановления оборонительных башен на стен замка был составлен плотный график. Но налоговые поступления должны были прийти только через несколько дней. Даже если сейчас пытаться наскрести хоть какие-то средства, он все равно не сможет восстановить все вовремя. Это уже был не гусь, который будет откладывать золотые яйца, а настоящий бегемот, который высасывал все деньги. Убейте его! Просто убейте этого ублюдка Арка независимо от того, где он будет! Мы должны сперва позаботиться о защите замка. Дюк, который очень сильно нервничал, поскольку потерял свои ботинки, сказал «Кошмар! Невозможно! Вызовите каждого члена гильдии Гермес! Они срочно должны найти средства и приступить к ремонту стены оборонительных башен! Если мы сейчас профукаем замок, тогда и правда вляпаемся в дерьмо! Я понял!» Дюк вылетел наружу, и Райден сурово ударил кулаками по столу. «Просто подожди, Арк! Как только я тут всё стабилизирую, то непременно научу тебя как связываться со мной! Независимо ни от чего, я собираюсь вернуть тебе должок сполна. Тем не менее, месть Райдена, вероятно, займет очень много времени.